Мы проехали под высоковольтной линией, которая соединяла побережье и центральную Джорджию и пересекала Суту по прямой. Дорога тоже шла более или менее прямо, сильно отклоняясь к западу только в том месте, где она огибала бычье болото. Грунтовка была разбита здесь сильнее всего, но Вики прекрасно справлялась с ухабами и рытвинами.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 А разезд стали использовать в качестве отстойника для старых вагонов. Те три вагона, о которых идёт речь, были цельнометаллическими и стояли там довольно давно, успев основательно проржаветь. Их-то и решил, что называется позаимствовать Элсуорт. Сначала он углубил дно болота, потом перевёз туда вагоны и сняв с бортов всю обшивку,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 Желанный мост был построен, а обошёлся он в какую-то смешную сумму, фактически не намного дороже обычных земляных работ. Гениальная идея Элсуорта продолжает работать и сейчас, 70 лет спустя. Вода свободно протекает сквозь стальные каркасы вагонов, а по верху ездят телеги и легковушки.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 Выхватив у меня полотенце, она замотала им палец. Кровотечение почти сразу прекратилось, и я полез в ящик буфета, где у тети Лорны лежали всякие полезные мелочи. Отыскав упаковку пластырей, я достал один и отлепил от конца полоски защитную бумагу. Но Томми снова не дала мне заклеить ее порез. «Дай лучше я». «Честное слово, я умею правильно накладывать пластырь», — с улыбкой сказала она, стараясь, чтобы ее не услышали за столом. Я отмахнулся. «Я тоже не тупой. Сумею заклеить крошечную царапину». «Иди лучше ешь, пока не остыла». Томми попятилась от меня и спрятала раненую руку за спину. «Скажите, Томми, вы ведь росли вместе с Чейзом?»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 Так что мне воли не воли пришлось его пожалеть. Менди рассмеялась, а я швырнул в Томми салфеткой. Ну и занимайся сама своим пальцем. А вы здесь живёте? задала следующий вопрос Менди. Томми тщательно вытерла с буфета капли крови и подсела к столу, держа в руках свой пирог. "Вроде того", сообщила она с набитым ртом. То есть сейчас я живу в комнате над амбаром, но вообще-то я приехала издалека. Вы здесь работаете? снова спросила Менди, как я понял исключительно из вежливости, чтобы поддержать разговор. Я однако предвидел этот вопрос и поспешил вмешаться. Прежде чем Томми успела открыть рот, я быстро сказал: "Томми киноактриса, правда?"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 Когда я была маленькой, дядя Уилли и тётя Лорна приняли меня в свою семью и даже выделили мне целую комнату. Она повела взглядом закопчённые стены кухни. Поэтому, когда мне захотелось вернуться домой, моё сердце привело меня сюда. Дядя тоже улыбнулся и утвердительно кивнул. Я вижу, вы взяли к себе немало детей.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 Спасибо, дядя, сказал я самым едким тоном. Посуду будешь мыть сам. Пока остальные хихикали над моей шуткой, Томми незаметно постучала меня по коленке и шепнула: Слушай, можно взять на часок твою викки? Конечно. Дай я в пирог. Томми попрощалась, и мы вместе вышли из дома.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 Ничего себе, юмор. Над чем же он смеётся? Главным образом, над своим прошлым. Беспокоится о том, что думают о нём люди. Дядя перестал уже много лет назад.